сорок королев. Тот же день около полудня Брунхильд покинул свой замок на горе Гендорфияль и в сопровождении Гуннара и его спутников отправилась в королевство Гюкингов. Молодой король сиял от счастья. Он ехал рядом с женой, любуясь ее необычайной красотой, не замечая, что ни она, ни Сигурд с Гутторном не разделяет его веселье. Едва увидев Вальсунга,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 Предчувствие Георде с ее не обмануло. Она умерла, так и не дождавшись возвращения сына. Тяжелый горь заставил Сигурда забыть на время о прекрасной Валькирии, и он поспешно выехал к Хиальпреку, чтобы справить у него поминки по матери. Он отсутствовал уже больше месяца, когда однажды, гуляя около реки, Гудрун заметила сквозь кусты купающийся Брунхильд. «Вот случай, которого я искала. Теперь мне удастся с ней поговорить», — сказала она.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 «Я получил его от того, кто прошел сквозь огненную стену от моего мужа Сигурда», — торжествующе сказал Гудрун, успокаиваясь при виде волнения невестки. «Ты лжешь!» — снова закричал Та. «Ты лжешь! Ты лжешь!» — И «Я лгу!» — рассмеялась Гудрун. «И это, говоришь, ты, мудрая валькирия?» «Да разве, Грани, пошел бы под кем-нибудь другим, кроме своего хозяина?»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 Часом позже, незадолго до заката солнца, в замок прискакал Сигурд. Он вернулся еще более мрачным, чем поехал, и без обычной теплоты ответил на объятия жены. Но Гудрун приписала это его горю по матери. «Ах, Сигурд, если бы ты знал, что я наделала, — чистосердечно призналась она, — я показала Брунхильд Андворонаут, и теперь она вот уже который день не ест, не пьет, не спит, и того, гляди, расстанется с жизнью».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 Он не успел договорить, так как в это время в дверях показались Гуннар и Гутторн, которого тоже вот уже целую неделю не было в замке. «Прости меня, Сигурд», — обратился к своему другу старший Гьюкин. «Но мой сводный брат уверяет, что Брунхильд заколдована, и что только ты, один, можешь избавить ее от этих чар». «Да, это так», — подтвердил Гутторн с лукавой смешкой, поглядывая то на короля, то на богатыря. «Поговори с ней, сын Сигмунда». Ей сразу станет легче. — Помоги ей, Сигурд, — попросила его Гудрун, ласкаясь к мужу. Вольсунг с минуты поколебался, потом выпрямился и решительно тряхнул головой. — Хорошо. Если вы все этого хотите, я пойду к ней, — сказал он. Когда богатырь открыл дверь в королевскую спальню, Брунхильд уже не сидела в своем углу, а стояла у окна, ее глаза снова блестели, как и прежде. — Я ждала тебя, Сигурд, — промолвила она спокойно.